Глава тридцать первая. «Конечно, запомнила. Как было вас не запомнить? Мне еще никто и никогда не подавал таких отличных биноклей». Теперь они посмеялись вместе, и Генрих спросил. «Значит, вы меня простили за мою глупость?» «Обязательно прощу, если вы угостите меня кофе», — отвечала дева. «Кофе?» — кажется, на секунду он растерялся. — Да, кофе. Я люблю со сливками, с густыми сливками, чтобы кругляшки молочного жира плавали на поверхности. Знаете, где подают такой? — Знаю. — все еще немного сконфужен, — отвечал он. И девушка заметила это его состояние и спросила. — Или у вас нет денег на кофе? — Нет, на кофе у меня деньги найдутся. Сразу заверил ее Рокки и тут же покраснел Ну вот если вы вдруг захотите пирожное... — Если я захочу пирожное... — с усмешкой отвечала девушка. — Я познакомлюсь с другим кавалером. И, увидав округлившиеся глаза своего собеседника, улыбнулась и успокоила его. — Не волнуйтесь, я шучу. Если я захочу пирожное, я куплю его себе сама. — Ну, тогда я знаю, куда вас поведу. Генрих Ройке пытался быть смелым и уверенным в себе. Он галантно предложил ей локоть, чтобы она взяла его под руку. Девушка так и сделала, но по его волнению, красным щекам и немного сбивчивой речи почувствовала, что она первая девушка, которую этот молодой человек куда-то ведет. Монахи, в том числе и ее главный наставник, отец Поликарп, учили Зою наблюдать за людьми, наблюдать, все замечать и делать выводы, Вот и теперь она внимательно следила за своим новым знакомым и видела, что он капельку гордится, думая, что идущие им навстречу люди видят его и под руку с ним очень привлекательную девушку. А в том, что девушка привлекательна, никому сомневаться не приходилось, даже несмотря на ее вуаль. Хотя всем окружающим было все равно. Людей тут было много, и никто особо на них внимания не обращал. Это же вокзал, хоть и аэро. И люди сюда приехали либо встречать кого-либо, либо провожать либо сами куда то собирались и чтобы как то унять волнение молодого человека она пошутила но как вам геройки прогулки спокойей ее очень интересовал тот случай ведь она не знала как это выглядело со стороны причем дева даже не намекнула ему что сама что то знала об этом памятном происшествии о он засмеялся никогда не думал что это так захватывающе и вспоминая про то событие Они дошли до одного кафе, которое было на значительном расстоянии от аэропорта. Тут и народа было меньше, соответственно, и цены пониже. Им принесли кофе, но он был не из тех сортов, что нравили Зое. Однако это ничуть не испортило ее настроение. Она была занята сложным, но очень интересным делом — вербовкой. — А вы, дорогой Генрих, наверное, очень любите зрелище? — спросила она, размешивая еще одну ложку сахара в чашке. — Зрелище? — — спросил Генрих, наливая ей чашку сливки. Ну — но да. Как я не приду на аэровокзал, так вы со своим любимым биноклем на смотровой площадке. — Нет. Просто я очень люблю цепелины. Вот и хожу туда смотреть на них, когда есть свободное время. Прихожу и смотрю, как эти удивительные творения прилетают, швартуются, улетают. — О, цепелины! Да, они прекрасны! — воодушевленно согласилась девушка — хотя никогда ничего прекрасного в этих гигантских летающих колбасках не находила. — Они такие завораживающие! — Да, да, да, как вы точно подметили, фройлингер гертруда оживился Ройке. — Именно завораживающие! Мне очень нравится смотреть на них. Я скоро уже накоплю денег, чтобы совершить путешествие на одном из них. — Хочу слетать в Мюнхен. Говорят, там очень красиво. Там горы. А обратно вернусь на поезде. «Какая интересная у вас мечта!» — произнесла Зоя, отпивая кофе. Теперь с сахаром и большим количеством сливок. Он стал терпимым. «Да нет, что вы!» Молодой человек даже засмущался немного. «Это ерунда, а не мечта. Мечта у меня совсем другая. И что же это за мечта?» Тут Герройки оживился. Он даже поудобнее уселся на стуле. «Я очень мечтаю поступить в школу авиаторов, которая находится в Дортмунде!» «О!» — воскликнула девушка. — И тогда будете всю жизнь водить там любимые вами цепелины! Она была рада за собеседника и не скрывала этого. Ах, как это прекрасно! Мечтать и шаг за шагом осуществлять свою мечту! А вот тут генрих Хройки уже не был так воодушевлен. Он отпил из своей чашки а потом сказал. — Да, но оплата в школе авиаторов велика. Отец мне не даст столько денег. Ему еще моих сестер замуж выдавать а это дело не дешевое, особенно учитывая, что у меня три сестры. Так что моя мечта пока откладывается. Вот как! Зоя теперь радовалась уже меньше. Она, понимающе кивнула и продолжала проявлять к нему интерес. А сколько же стоит обучение в той школе? Ах! Он махнул рукой. Даже не спрашивайте. но скажите же, сколько? Настаивала она. Четыреста сорок наших Тайлеров. Он, конечно же, имел в виду талер Гамбурга. Это не считая того, что во время учебы придется на что-то существовать. Да, говорят, что в Дортмунде жизнь дешевле, чем в Гамбурге. Но все равно, жилье и питание там тоже не бесплатные. — Ну, то есть вам нужно где-то 800 таллеров? — подсчитала Зоя. — Ха, 800? — Генрих засмеялся и махнул рукой. — Я что, граф, по-вашему, 800? Мне нужно всего 620 монет, и через год у меня будет диплом авиатора. — А где вы работаете? — спросила девушка. Но Генрих неожиданно не ответил ей, а сказал. — Мы почему-то говорим только обо мне, а мне хочется узнать что-нибудь и про вас, Фроллингер Это, наверное, потому, геройки, что у меня нет такой мечты, как у вас, — врала ему дева. Она не собиралась говорить ему правду. Это было ни к чему. И в моей жизни все просто. Денег на жизнь у меня хватает, родственники далеко. Живу, как хочу, но иногда позволяю себе некоторые вольности и игры. — «А что за игры?» — заинтересовался молодой человек. «Вполне пристойные и безобидные. Может быть, как-нибудь мы с вами сыграем в одну из них?» «Правда, я очень хотел бы», — оживился Ройке. Но Зоя была непреклонна. Это он с нею болтал, а она делала дело, и поэтому девушка снова взялась качать из него информацию. «Так где вы работаете, Генрих?» — он помощился. «Я не работаю, а подрабатываю у отца» в фирме, где собирают и ремонтируют электроколяски. Он там работает инженером. И по вечерам, и даже по ночам я заряжаю аккумуляторы и обкатываю отремонтированные или собранные коляски на предмет выявления дефектов, прежде чем их отдадут владельцам. — о так выводите водите электроколяски! — воскликнула девушка. — Как интересно! — Водить электроколяски вовсе не так интересно, как управлять цепелинами. Не очень весело заметил ройки — А я очень люблю кататься в экипажах, — произнесла девушка с надеждой. «Правда — Правда? — обрадовался молодой человек. — Я могу вас катать каждый вечер, ну, кроме выходных. На выходных я не хожу на работу, фирма по выходным закрыта. Это было то, что нужно. Теперь-то Зоя не собиралась упускать этого Генри Харойки из своих коготков. — Так значит, вы водитель электроколясок? — еще раз спросила дева. Тут тройки заулыбался. — — Мои сестры, когда хотят меня позлить, называют меня безлошадным кучером, — он покачал головой. — Нет, я учусь на курсах электромехаников, но это днем, а вечером работаю с отцом. — А утром ходите смотреть цепелины? — закончила за него Зоя. Ха — Ха-ха, да, — засмеялся Генрих. — А утром хожу смотреть цепелины. И тут он после паузы, пока дева отпивала кофе, спросил у нее, немного смущаясь. — Фройленгер Труда. — А вы, в первое наше знакомство, сказали мне, что не знакомитесь на улице с молодыми людьми. Но вот сегодня... Зоя заулыбалась и ответила. — Но ведь мы уже были с вами почти знакомы. В тот раз она еще ему сказала, что обручена, и теперь думала, спросит он про это или нет. Но Генрих не спросил, постеснялся или не захотел, хотя и на это у нее уже был придуман ответ. А так как он не спросил, она еще добавила, опять же с улыбкой. — К тому же я девушка и имею право передумать. — Да, и это здорово, — согласился ройки Отлично. Кажется, он готов был соглашаться со всем, что она ему скажет. Это ее устраивало, и она решила не тянуть, а потихонечку начинать с ним работать. — Генрих! Зоя сделала паузу, словно раздумывала о том, что ей предстояло еще сказать. — Да, фройлингер Труда. Молодой человек внимательно ее слушал. — Мне нужно купить зонтик. «Может быть, вы смогли бы мне с этим помочь?» «Купить зонт?» Он сразу стал серьезным. «А сколько он стоит?» «Это вас не должно волновать. Деньги у меня есть. Просто вы должны зайти в магазин и купить мне один зонт. Э, какой именно, я вам опишу». «И все?» — спросил он. «И все. Я просто хочу этот зонт, а сама купить его не могу». но почему?» — удивился молодой человек. «Потому», — коротко ответила Зоя, и обворожительно ему улыбнулась. — Конечно, мне вовсе не трудно это сделать. А где находится этот магазин? Ну, где продают зонты? — На улице Кербельвек. Знаете, где это? — «М -м, Признаться, нет. Он даже намочил лоб, вспоминая расположение улиц. — Признаться, не помню. — Отсюда недалеко. Это возле кладбища Хаупт Фридрих. — А, это место я знаю, — вспомнил он. — Мы можем уже сейчас пойти туда. Через час дойдем. — Нет. Она покачала головой. «Не сегодня. Сегодня мне уже пора». «Пора? Но ведь вы говорили, что свободны ничем не занимаетесь, и что живете без родителей». «Тем не менее, у девушек, героики, бывают дела». Она встала. «Вы уходите?» Он тоже поднялся со своего стола. «Да, а вы еще посидите немного», — произнесла она, выкладывая на столик деньги за кофе. «Я заплачу. И не смейте перечить. Вы же копите на свою мечту». «О, нет, фройлен, это немыслимо!» Генрих схватил монетки и закинул их ей в редикюль. «Так не принято, я сам заплачу!» «Ну, хорошо, она уже готова была уйти, но тот он осмелился прикоснуться к ее руке». «Но ну, как же мы с вами увидимся, фройлен гертруда Я же не знаю, где вы живете!» «Какой у вас номер телеграфа?» — спросила у него девушка. «Пятьсот третий», — сразу ответил ей молодой человек. «Генрих у Ройки до востребования». — Ждите телеграмму завтра в восемь утра. — А если вы не напишите? Он не убирал руки, не хотел ее отпускать, волновался. — Может, вы скажете номер своего телеграфа? — Ждите моей телеграммы. А если я не напишу вам? Она замолчала. — А если не напишите? — Ждите меня на аэровокзале, на смотровой площадке. — Ах, там! Но когда? — Когда-нибудь ответил ему девушка, аккуратно освободилась от его руки и, чуть пожав на прощание его пальца, пошла к выходу. — До свидания, фролингер Труда. Восемь часов утра я буду на телеграфе, буду ждать вашу телеграмму, — сказал молодой человек. И Зоя по его тону поняла, что он и вправду будет ждать телеграмму. Дева уходила от кафе Неподевичьи быстрым шагом, она была довольна и проведенной работой, и собой.